Глава третья. Через станицу лежит большой тракт. На прогоне возле часовни узлом сходятся дороги с хуторов, тавричанских участков, соседних выселков. Примечание. Тавричанами называли на Дону украинцев, чьи предки были по приказу Екатерины II переселены из южных соседних с Крымом Таврией мест. Через станицу на северный фронт идут казачьи полки, обозы, карательные отряды. На площади постоянно народ, возле правления взмыленные лошади нарочных грызут прожелы от дождей полисадник. В станичных конюшнях интендантские и артиллерийские склады второго Донского корпуса. Часовые кормят разжаревших свиней испорченными консервами, на площади пахнет лавровым листом и лазаретом, тут же тюрьма, наспех сделанные ржавые решетки, возле ворот охрана, полевая кухня, опрокинутая вергном, и телефонная будка. А по станице, по глухим сплюснутым переулкам вдоль хворостяных плетней, Ветреная осень метет ржавое золото листьев клёна и кудлатит космы камыша под крышами сараев. Прошел Петька до тюрьмы, у ворот часовые. — Эй, ты, малый, не подходи близко! — Стой, — говорят тебе! — Тебе кого надо? — Отца повидать. Кремнев Фома по фамилии. — Есть такой. — Погоди, — спрошу у начальника. Часовой идет в будку, из-под лавки выкатывает надрезанный арбуз, медленно режет его шашкой, ест, с хрустом чавкая и сплевывая под ноги Петьки бурые семечки. Петька смотрит на скуластое, бронзовое от загара лицо, дожидается, пока часовой кончит есть. Тот, размахнувшись, бросает арбузную шляпку в ковыляющую мимо свинью, долго и серьезно смотрит ей вслед. И, позевывая, берет телефонную трубку. Тут к Кремневу парнишка пришел на свидание. Дозвольте пропустить, ваш благородие. Петька слышит, как в телефонной трубке хрипит чей-то лающий бас, слов не разберет. Погоди тут, тебя обыщут. Минуту спустя в калитку выходят двое казаков. Кто к Кремневу? Ты?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 В длинном коридоре воняет человеческими испражнениями, плесенью. Каменные стены цветут влажным зеленым мхом и гнилыми грибами. Тускло светят жирники. У крайней двери часовой остановился, выдернул засов, пинком ноги распахнул дверь. «Проходи — Проходи! Нащупывая ногами дырявый пол, протягивая вперед руки, идет Петька к стене. Сверху, сквозь малюсенькое окошечко, выдолбленное под самым потолком, просачивается голубой свет осеннего дня. Петяшка, ты? Голос отца стучит перебоями, как у долго болевшего. Рванулся Петька вперед, на полу нащупал босой ногой войлок, присел и молча охватил руками, перевязанную отцову голову. Часовой стоит, прислонясь,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 Два раза вызывали на допрос. Следователь бил ногами, заставлял подписать показания, какие я срод не давал. — Нет, Петях, из Кремнёва Фомы дуриком слова не вышибешь. — Пущай убивают, им за это денежки платят, а с того путя дороженький, какой мне на роду нарисован, не сойду. Петька слышит знакомый сипловатый смешок и с щекочущей радостью вглядывается в опухшее от побоев землисто черное лицо. Ну, а теперь я, как же, долго будешь сидеть, батяня?» Сидеть не буду. Выпустят, но не или завтра. Они меня, сукины коты, за милую душу расстреляли бы, но боятся, что мужики иногородние забастовку сделают, а им это ух, как не по нутру. Навовсе выпустят. Нет. Для пущей видимости назначают суд из стариков нашей станицы. Судить будут сходом, а там поглядим, чья страна силит. Бабушка Арина надвое сказала. Часовой в двери щелкнул пальцами и притопывая ногой крикнул: "Эй, ты веселый человек, прогоняй сына. Свидание ваше на нынче прикончилось."